Глава 61. Истинное лицо. Выходки Адамаска частенько пугали, но в этот раз было не страшно, ведь Дамале с нами, значит ничего плохого не должно случиться. Я привыкла смиренно принимать его неадекватное поведение и не спорить с ним, поэтому по сути мне было все равно, что будет дальше. Глупо переживать за то, на что ты не можешь повлиять. Мы поднялись в воздух, смена давления сделала свое дело, и Ада заснула. День был тяжелый и непредсказуемый. Я тоже сильно устала, устроилась рядом с девочкой и провалилась в сон. Открыв глаза, увидела перед собой сидящего на полу Григориана. Сомкнула веки и сильно зажмурилась. Может, ко мне вернулась способность видеть сны? Открыла глаза вновь. Все было по-прежнему. Сложно оторвать взгляд от лица, которое так давно не видела. Хотелось рассмотреть каждую деталь и сравнить со своими воспоминаниями. Строгое выражение и взгляд, который пронизывал до глубины души. От него сразу по телу пробежалась стая мурашек. Я села напротив, облокотилась, а стену и часто моргала, все еще думая, что от этого видения пропадет. Григориан молчал и тоже рассматривал меня. «Привет, как дела?» Осторожно первым спросил он. Я испуганно осмотрелась. Рядом лежали девочки, они крепко спали. И сразу стало понятно, что все происходит на самом деле. «Что случилось? Где Адамаск? Как ты тут оказался?» «Не переживай. Скажу пока только одно. Мы в полной безопасности. Скоро будем дома». Ощущение нереальности происходящего меня не покидало. «Ты веришь мне?» «Да» сказала я неуверенно и растерянно. И скорее тогда больше походило на нет. Григориан сокращал дистанцию между нами. И меня почему-то охватил панический ужас. Почему? Я не знала. Все как-то быстро и неожиданно. А вдруг это какая-то уловка о Дамаске? В голове проносилось миллион предположений. Что могло быть не так? В подвох мне было поверить гораздо проще. Григориан при ярком освещении камеры был чужим и далеким. Он словно красивая звезда в небе, о которой я думала, мечтала. Но подсознательно понимала, что это всего лишь фантазии, которым не суждено осуществиться. И вот это случилось. А я не знаю, как быть, ведь все изменилось. Когда он оказался очень близко, я не выдержала и инстинктивно отсела, делая вид, что мне нужно укрыть адом. Григориан опустил взгляд и просто устроился рядом, не нарушая моего личного пространства. «Мне больно от того, что ты смотришь на меня, как на постороннего человека, и не веришь мне. Наверняка думаешь, что я не лучше Адамаска. Сделал опять по-своему. Но я не жалею, что забрал тебя с этой проклятой планеты. Пусть даже в твоем сердце нет больше для меня места». Сердце неприятно сжалось от того, что... Он попал в самую точку. Да, в мечтах я всегда его идеализировала и представляла рядом с собой. Но 8 лет время сделало из него для меня чужого человека. И теперь, как это ужасно не звучало, деспотичный Адамаск мне был даже ближе. Я вновь себя чувствовала пленницей. Теперь я переживала за своих девочек. Не взбредет ли ему в голову от них избавиться. Слезы лились из глаз. «Алекса, тебе нечего бояться, ты станешь жить в нашем доме, у тебя будет отдельная комната, можешь заниматься чем угодно, просто будь рядом». Я не могла сдержать рыдания, сложно сказать, чего в них было больше, радости от того, что весь кошмар закончился, разочарования от того, что все случилось и не оправдало ожидания или еще чего-то, сама не знала. Что со мной сейчас происходит? Григориан пошел к выходу. У двери остановился и сказал. «Алекса, я дверь закрою. Не думаю, что домале так быстро забудет про отца. Поэтому лучше ее передвижение по кораблю ограничить». Если что-то... «Будет нужно, просто скажи в микрофон». Он указал на монитор на стене. «Я всегда на связи». Я ему была безумно благодарна за то, что оставил наедине с собой. Весь мир вновь собирался повернуться с ног на голову. И нужно было провести мысли в порядок. Ада дергала меня за рукав. «Мама, вставай!» Я открыла глаза. Дочка терла глазки и явно недоумевала, где находится. «Мама, где мы?» Хочешь кушать? Девочка закивала. Тут проснулась и до моле. А где папа? Еще лучше. Девочки, слишком много вопросов. Давайте завтракать. А потом я все расскажу. Вы не поверите, но сейчас я вас накормлю самой настоящей космической едой. Девчонки оживились и заинтересовались моим предложением. Сами с удивлением рассматривали то место, в котором мы находились. Это была комната, обустроенная странным образом. В подобной меня и переправляли Григориан в Малаган. Только это вовсе не похоже на камеру. Была на... похожа на кабину для космонавтов. Тут было просторно, светло, две кровати, много полочек э, с непонятными предметами и большая ванная. Девочки, бегом чистить зубы. А я пока посмотрю, что у нас тут. Для едны Для еды предназначалась специальная тумбочка, похожая на ящик. Я выбрала из того, что было более подходящее для детей, и накрыла быстренько стол. Поев, дети все же вернулись к своим вопросам. Но легенда была уже придумана. «Девочки, мы летим в далекое путешествие, на планету Земля, к моему папе, то есть к вашему деду». Они сели и смотрели, открыв рот. «У тебя есть папа?» – с удивлением спросила Ада. «У всех есть папа, просто мой живет далеко-далеко». «А где мой папа?» – не умнималась до моле. Ему пришлось вернуться в Малаган, но он оставил своего друга, который нас доставит до места назначения». Дочь расстроилась, но подвоха не заметила. А Дамаск вправду мог в любой момент изменить планы. Я была безумно горда своей идеей, вышла очень гладко и правдоподобно. Все были заинтригованы, а не напуганы. И меня это уже радовало. Нет ничего хуже испуганных детей. «А почему мы здесь закрыты? Мы же не пленники? Только им ограничивают передвижение». Я немного растерялась, но быстро нашла выход. «Почему же? Мы можем передвигаться по кораблю. Просто друг папы переживают, что мы что-то повредим, и корабль сломается. Хотите, он устроит нам экскурсию?» «Конечно», – запрыгала Дамале, да и Ада оживилась. Я глубоко вздохнул и надеялась, Григориан все поймет. Подошла к монитору и нажала кнопку вызова. Потому как он ответил, я поняла, он либо наблюдал за нами, либо сидел и ждал подобной реакции. «Привет, Григориан, ты можешь нам устроить экскурсию по кораблю?» «Да, конечно, сейчас подойду». Он открыл дверь, был немного растерян и взволнован. По-моему, я его не видела никогда в таком настроении. Обычно он всегда уверен и напорист. «Девочки, познакомьтесь, это друг вашего отца. Его зовут Григориан, и он нас сопроводит до земли». «Григориан – это мои дочери Ада и Дамале. Девочки внимательно изучали незнакомца, рассматривая его словно инопланетянина. Что-то я никогда его не видела раньше. Что это за друг такой?» – спросила подозрительно Дамале. «Это все потому, что в последнее время Григориан прочитает в качестве места жительства планету Земля. Ответ дочь устроила, и больше придираться она не стала».